Над водой чуть выступала голова, выглядывала горбатая спина, и изредка показывался гребень, тянувшийся поверху хвоста. «Точь в точь, как крокодил!» — в тоске подумал Грант. «Самый большой крокодил в мире!» «Простите меня, доктор Грант!» — захныкала Лекси. «Я не хотела!» Аллан смотрел через плечо. Лагуна в этом месте... была шириной в какую-нибудь сотню метров, не больше, и они добрались уже почти до середины. Если плыть дальше, то ближе к берегу будет мелеть, а значит, тиранозавр снова сможет идти по дну. На мелководье он двигается гораздо быстрее. Грант развернул лодку и погреб к северу. «Что вы делаете?» тиранозавр? был уже в нескольких метрах от них. Хриплое дыхание раздавалось все громче. Грант посмотрел на весла, но они были из легкой пластмассы. Это не оружие. Ящер откинул голову и широко разинул пасть, демонстрируя несколько рядов изогнутых зубов. Затем резким рывком подвинулся к лодке. Огромная голова, едва не задев резиновый борт, исчезла под водой. Лодка закачалась на волнах, поднятых чудовищем. Тиранозавр ушел на дно, на поверхности остались только бурлящие пузырьки. Затем все успокоилось. Лекси вцепилась в поручень на борту и оглянулась. Он что, утонул? «Нет», — пробормотал Грант, — «пузырьки опять появились, потом на воде показалась легкая рябь, она вела к лодке». «Держитесь!» — закричал Грант, и в тот же момент голова ящера поддела лодку и подбросила ее в воздух. Лодка бешено закрутилась и плюхнулась на воду. Делайте что-нибудь!» — зарыдала Лексик, «сделайте что Грант выхватил из-за пояса пневматический пистолет. Он выглядел жалкой игрушкой, но и от него может быть толк, если попасть в уязвимое место, в глаз или в нос. Динозавр вынырнул рядом с лодкой и, разину в пасть, заревел. Грант прицелился и выстрелил. Шприц, сверкнув на солнце, вонзился зверю в щеку. Тиранозавр тряхнул головой и снова заревел. Неожиданно раздался ответный рев. Он доносился с берега. Оглянувшись, Грант увидел молодого тиранозавра, стоявшего над тушей убитого гадрозавра и заявлявшего свои права на добычу. Тиранозавр-подросток ударил лапами по туше, затем поднял голову и громко рыкнул. Большой тиранозавр тоже увидел это и немедленно среагировал, повернул назад к берегу, чтобы спасти свой охотничий трофей. Он утирает! взвизгнула лекси и захлопала в ладоши. Он утирает! Ага, вот тебе, глупый динозавр! Младший тиранозавр, стоявший на берегу, вызывающе заревел. разъярившись большой зверь вылетел на полной скорости на берег и помчался вверх по склону холма, огибая пристань. Вода потоками лилась с его огромного тела. Подросток нагнул голову и кинулся на утек, держа в пасти огромный кусок мяса. Большой тиранозавр погнался за ним, пробежал мимо убитого гадрозавра и скрылся за холмом. Грант и дети в последний раз услышали его устрашающий рык, и лодка, выйдя из лагуны в реку, повернула на север. Измотанной греблей Грант откинулся назад. Грудь его ходила ходуном, он никак не мог отдышаться, и, спазматически хватая ртом воздух, лежал на дне лодки. «С вами все в порядке, доктор Грант?» — спросила Лекси. «Надеюсь, теперь ты будешь делать то, что я тебе говорю». «Хорошо», — вздохнула Лекси, словно он потребовал чего-то несусветного. Она обмакнула руку в воду и немного подержала ее там. «А вы перестали грести», — заметила Лекси. «Я устал», — объяснил Грант. «Но тогда почему мы все-таки движемся?» Грант привстал. Лекси была права. Лодка медленно дрейфовала к северу. Должно быть это течение. Река уносила их на север к гостинице. Грант посмотрел на часы и удивился. Они показывали четверть восьмого. В предыдущий раз он глядел на часы всего пятнадцать минут назад. Оказалось, прошло два часа. Грант... Откинулся на резиновый борт, закрыл глаза и заснул. Пятое приближение. Кривая показывает, что недостатки системы становятся все более и более серьезными. Ян Малкольм. Поиски. Дженаро сидел в джипе, прислушиваясь к жужжанию мух и глядя на далекую пальму, силуэт которой расплывался в раскаленном воздухе. Он был ошарашен, увидев поле битвы. Трава была утоптана на сотни метров во всех направлениях, высокая пальма выворочена с корнем на траве и на россыпях камней справа от машины. Большие пятна крови. Сидевший рядом Малдун сказал, «Никаких сомнений, Рекс порезвился среди гадрозавров». Он снова отхлебнул виски и, закупорив бутылку, добавил, «Черт побери, сколько тут мух!» Они наблюдали и выжидали. Дженнаро постучал пальцем по приборной доске. «Ну и чего мы дожидаемся?» Малдун ответил не сразу, Тиранозавр бродит неподалеку, — наконец произнес он, и, прищурившись, оглядел местность, освещенную лучами утреннего солнца, а у нас нет даже мало мальски приличного оружия. Но мы же в джипе! Ах, мистер Дженнаро Дон, обгонит наш джип! И все тут покачал головой Малдун. Как только мы съедем с дороги и окажемся в открытом поле, наша коломага потянет только пятьдесят от силы семьдесят пять километров в час. Он нас в два счета перегонит. Это ему расплюнуть. Малдун вздохнул. Но вроде бы там пока все тихо. Ну как, вы готовы рискнуть? Конечно, готов, откликнулся Дженнаро. Малдун завел мотор, спугнул двух маленьких отнелей, которые выскочили из примятой травы прямо перед машиной. Джип тронулся с места. Малдун объехал вокруг вытоптанной площадки, затем описал круг чуть поменьше и продолжал двигаться по концентрической спирали, пока не дернулся к тому месту, откуда удрали от нелии. Затем он вышел из машины и пошел по траве, удаляясь от джипа, и вдруг остановился, увидев тучу мух, раившихся в воздухе. «Что там?» — спросил Дженнаро. «Принесите рацию», — скомандовал Малдун. Дженнаро вылез из джипа и поспешил к Малдуну. Он еще издалека учуял кисло-сладкий запах плоти, уже тронутой гниением. В траве лежало темное тело животного с выворченными из суставов лапами. Оно было перепачкано кровью. «Это молодой гадрозавр», — пояснил Малдун. Все стадо в панике бежало, а подросток от него отделился, и Терекс его сцапал. «Откуда вы знаете?» — удивился Дженнаро. Труп животного был весь истерзан. «Это видно по испражнениям», — сказал Малдун. «Видите, вон там в траве белые, как мел шарики. Это помет гадрозавров. Он белый...» От мочевой кислоты. А теперь взгляните сюда. Малдун указал на здоровенную кучу высотой по колено, наложенную в траве. А это помет тиранозавра. А почему вы считаете, что тиранозавр появился именно тогда, а не позже? По укусам, ответил Малдун. Видите, маленькие укусики. Он указал на брюхо жертвы. Это оставили от Нелли. Они... Не значит, нанесены стервятниками уже после смерти животного. Над этим, конечно же, от потрудились, но убили-то его, перекусив ему шею, видите, большую рану над ключицей, и это уже без сомнения труды Терекса.